Живо попрыгали в свой тарантас, удивительно шустро пристроились сзади и начали брать на голос: "Приказываю остановиться. Ты что делаешь, пидр?" в гневе себя от ярости прошептал гном и приставил ствол рулевому куху. На сей раз тот отстраняться не стал, лишь скосил на гнома глаза и очень нехорошо усмехнулся. "Ну давай. Давай вместе копытами накроимся". Понимал гад, что ему на ходу ничего не сделают. Игнорируя светофоры, заставляя уворачиваться другие машины, автобус взвился на виадук, со свистом пронёсся над лабиринтами железнодорожных путей и ещё стремительнее скатился под горку. Водитель очерес знай себе давил на педаль. Проспект Славы, широкий и длинный, его пересекает множество улиц с одинаковыми названиями на балканскую тему: Будапештская, Дельградская, Бухарестская, Киса, скукожившись на сиденье, пыталась прикинуть что-то по карте. Кажется, на данный момент ей не удавалось даже толком понять, где вообще они едут. Пародей рылся в своей сумке, что-то судорожно разыскивая. Кармен с пианистом держали под ножом малолетних заложников, забившихся в дальний конец салона, но сами смотрели не столько на плачущую Милюзку, Сколько на гномы и кису. Между тем за кормой прибавилось милицейских огней, и гном окончательно понял: нет, на такое они не подписывались. А члене вши водило, плюс менты на хвосте, которые небось вот-вот примут со стрелять по колесам. Ситуация вышла из-под контроля, великолепный план трещал по всем швам. Нужно было срочно стопорить автобус и ленять, пока за яйца не взяли. Мимо мелькнул мостик через не широкую грязную речку. Потом сам автобус нырнул в темноватую дыру под каким-то мостом. Фурадей невольно пригнул голову. Было полное впечатление, что автобус туда не пролезет. Мост оказался железнодорожным. По нему весомо и медленно проползал товарняк. Угловатыми силуэтами плыли вагоны. Платформы, тяжело седрогающиеся цистерны. Сколько гном видел железных дорог внутри города? При них всегда были полосы отчуждения, чуть не в километр шириной, заросшие деревьями и кустами. Там стояли разрушенные здания и ангары, а на заброшенных рельсах жевели пустые вагоны, давно освоенные бомжами. Решение со зрелым гневом. Тормозись, улказ, командовал гном. Но водитель опять не послушался. Лишь с ненавистью покосился через плечо и еще поддал газу. Автобус на полном ходу миновал тропинку к спасению и мощно ринулся дальше на подъем, мимо петель транспортной развязки, мимо тысячи квартирного дома. Тормози, сатане, зарыл гном! Но в самом деле в этом не было уже никакого смысла. Лучше уж высмотреть удобное местечко где-нибудь впереди. И пытаться тормознуть там, но ощущение собственного безсилия достигло критической точки, и гном рукой-ящью пистолета стал лупить водителя по голове. Тот взывил от боли и инстинктивно дал по тормозам, пытаясь заслониться от ударов. Руль повел вправо, улицу в этом месте сплошь покрывал подтаивший лед, и автобус понесло как раз то, что доктор прописал на скорости. Вот 10 км и при массе в 15 тонн. Гаишники мегом отстали. Легковые машины брызнули во все стороны из-под колёс. А вот 130-й ЗИЛ бензовоз не успел. Где ему? Залетел ему под завязку на скользкой дороге, да ещё с цистерной прицепом. Раздался отвратительный скрежет. Машины все прикоснулись, и сто тридцатый пошел юзом. Он скользил и скользил, как обмылок по мокрому полу, пока не поймал прицепом бетонный столп освящения. И слава богу, что фонари были уже выключены. Трехмиллиметровая сталь разорвалась, как бумага. Наружу волной хлынуло что-то прозрачное, и в воздухе запахло густо бензином. Автобус, спроектированный на максимальную безопасность для пассажиров, отделался легч. И водиш отбросил от бензовоза, и раздавленное лобовое стекло прозрачным лепестком вывалилось наружу, а дизель заглох. Под колёсами обеих машин быстро растекалась грандиозная лужа. "Ядрёна мать!" Шофёр бензовоза выдернул ключ зажигания и со всех ног кинулся прочь. Кои где, вот далеко не уже начал кутковаться любопытный народ. Как же они каждый день такое увидишь, и со всех сторон, сзади и спереди, во всю зывывали сирены и мигали милицейские мычки. Приехали, блин!